Глава 1. Некоторое время назад. Лялька: "Ну не верю ни в какие магические гадания". Я сделала маленький глоток шампанского и выразительно посмотрела на подругу. "Давай не будем заниматься ерундой". "Это не ерунда". Ляля упрямо встряхнула своими короткими смолиными локонами и выдрузила на стол небольшой тазик с водой. "Сейчас зажгу свечи и начнём. Как это в святочную неделю и не погадать? Неужели тебе самой не интересно узнать будущее?" «Не знаю», — пожала плечами. «Никогда об этом не задумывалась, если честно». «Так», — лялька зажгла свечи и потушила свет. «Помнишь, что говорить и делать?» «Помню», — кивнула я, и, стянув с пальца тонкое золотое колечко с небольшим сияющим камешком в центре, бросила его в воду. «Ну, давай». Подружка, как мне показалось, даже затаила дыхание. «Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный». «Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный». «Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный!» Я трижды повторила слова и, нагнувшись над тазиком, стала вглядываться в сердцевину колечка, которое бросила в чашку с водой. Как сказала мне подружка, издревле считалось, что таким образом можно увидеть облик своего будущего супруга. Но сколько я не вглядывалась, мне ничего такого не привиделось. В конце концов, чувствую себя полной идиоткой, я психанула. «Ерунда все эти ваши святочные гадания! Я же говорила! Выдумки наивных девиц!» «Невозможно таким способом увидеть будущего супруга. Это просто нереально». «Валерия, чш!» Зашипела на меня моя лучшая подружка Ляля, зажигая еще несколько свечей. «Надо прежде всего верить, и тогда все получится. Помнишь Катьку из отдела оптовых продаж?» «Ну?» – протянула в ответ. «Так вот, она сама рассказывала, что когда-то при гаданию увидела облик темноволосого голубоглазого мужчины. Так вот, через полгода она случайно на парковке задевает машину, хозяином которой оказался брюнет. А дальше понеслось, и дело все закончилось во дворце бракосочетаний. «Пойми, это гадание действительно работает. Поэтому отбрось все мысли, забудь обо всем и просто смотри в центр кольца. А еще мысленно продолжает звать суженого, поняла?» Вздохнув, уже абсолютно не веря в то, что смогу хоть что-то увидеть, повторила заученную фразу. «Суженый мой ряженый, приходи ко мне наряженный». Чуть прищурившись, стала смотреть в центр кольца. Пламя свечей откидывало повсюду причудливые тени. От запаха воска немного кружилась голова, а может, и от выпитого шампанского. Но полумрак невольно навевал необыкновенную таинственную атмосферу. Я продолжала смотреть на кольцо, если честно, ни на что уже не надеясь. Но внезапно заметила, что по воде пошли едва видные круги. Они начинались в центре кольца, а затем расширялись все больше и больше. И в какой-то момент я осознала, что вокруг исчезли все звуки и запахи, а свет от свечей померк, став более тусклым. но оторвать взгляд от кольца не могла. И тут внезапно в воде я увидела облик незнакомого светловолосого мужчины с невероятными глазами необыкновенного лазурного цвета. Он был весьма харизматичен, а по суровому выражению лица было понятно, что любит власть и беспрекословное послушание. Внешне он напоминал мне затаившегося хищника. Легкая щетина придавала ему шарм, и было в нем что-то такое, что притягивало взгляд. Он не был классическим красавцем, но его внешность завораживала. Такие мужчины всегда привлекали мое внимание. Внезапно незнакомец повернулся и уставился на меня. В его глазах я заметила неприкрытое любопытство, какую-то непонятную радость и восторг. Он что-то мне стал говорить, но слов я не слышала, лишь видела, как шевелятся его губы. Невольно улыбнулась и тут же получила ответную улыбку. А потом внезапно смогла понять, о чем он мне говорит. «Я найду тебя. Обязательно. Главное, дождись меня». Но тут картинка перед глазами поплыла, Облик мужчины пропал, и я вновь увидела в воде лишь свое колечко. «Ну что?» — поинтересовалась лялька, с любопытством глядя на меня. «Увидела? Что?» Я потрясенно смотрела на нее, не веря в то, что только что увидела. «Разве так бывает? Кто был этот незнакомец? И был ли он, или мне все привиделось?» «Валерия, почему ты молчишь?» — подруга дернула меня за руку. «С тобой все в порядке?» «Да ерунда все эти твои святочные гадания!» Отмахнулась от нее, решив не говорить правду. Потому что, если честно, поверить в это мне и самой было трудно. Ничего я так и не увидела. брехня все это. Выдумка. Сейчас посмотрим. Ляля выловила из воды мое кольцо и положила его на бумажную салфетку. Теперь моя очередь. Может, мне повезет? Кто его знает? Подруга стянула свой перстень с руки и бросила в чашку, а затем наклонилась над водой. Я же тем временем задумывалась об увиденном. Незнакомец действительно был весьма запоминающимся. Мама с детства твердила мне о том, что муж должен стать для меня стеной, некой опорой, которая закроет от всех бед. И в пример всегда приводила отца. Да, он был эталоном спутника жизни, и моя мама никогда не знала с ним бед. Жила как в сказке. Дом полная чаша, муж начальник отдела, дочь белокурая красавица и отличница. Но все рухнуло, когда мама умерла. Папа остался совсем один, потерянный и растерявшийся. Волна жизни поглотила его, и он очень быстро сгорел. оставив меня одну. В тот момент я едва окончила школу и только-только поступила в университет. Затем были годы обучения и вместе с ним первая любовь. Первый мужчина и первое горькое разочарование. Потом я устроилась по профессии работать в поликлинику. И у меня завязался роман с женатым коллегой. В общем, к 25 годам я успела разочароваться в мужчинах и прийти к выводу, что вряд ли когда-нибудь выйду замуж. Поэтому в гадании я не верила. И увидев так ясно в кольце облик незнакомца, Сейчас была абсолютно растеряна. «Ничего», — внезапно вздохнула Ляля, привлекая мое внимание. «И я не увидела мужчину в своей жизни. Видимо, это действительно все ерунда». «А я так верила. Никакое гадание не покажет нам будущего. Ты, как всегда, оказалась права». «Лялька», — усмехнулась я, включая свет. «Ты уже разочек сходила замуж. Тебе мало этого?» «Честно», — засмеялась Лялька, взмахнув короткими смыленными кудрями. «По горло хватило». «Но я всё равно хочу семью и малыша. У многих подруг уже по двое ребятишек. Коллеги со спиной перешёптываются». «Ты обращаешь на такие вещи внимание?» Усмехнулась в ответ. «Если тебе станет легче, меня тоже обсуждают. Но мне всё равно. Собаки лают, караван идёт. Ты просто внутренне сильнее, чем я. А ещё ты красивая. Белокурые волосы, серые глаза, хорошая стройная фигура. Одна ты точно не останешься, уверена в этом. А у меня время тикает». А суженый-ряженый так на горизонте и не появился. Да и появятся ли? Да не заморачивайся ты. Сегодня роскошный вечер и хороший праздник. Старый Новый год. У нас два билета в ночной клуб. А завтра выходной. Вот что тебе еще для счастья надо? Замуж хочу. Мяукнула лялька, задув свечи. И где эти женихи ходят-бродят? Где-где? Усмехнулась я. В ночном клубе. Давай быстренько проводим по традициям уходящий год дома и поедем развлекаться. «Мне обещали там веселую, интересную программу, вкусное меню и, самое главное, море шампанского в компании зажигательных Дедов Морозов». «Серьезно?» — в ответ рассмеялась Лялька. «Более чем. Поэтому давай переодевайся и поехали». Ляля ловко убрала все принадлежности гадания, затушила свечи, вылила воду, открыла окошко для проветривания и наполнила бокалы шампанским. «Давай за праздник!» — предложила она. «Пусть этот год для нас будет счастливым». «Поддерживаю тост». Мы немного выпили, а затем лялька побежала переодеваться, а я подошла к зеркалу, придирчиво осматривая свое отражение и поправляя макияж. Блестящее короткое платье пепельного цвета было мне к лицу и подчеркивало серые глаза, которые имели способность менять свой оттенок в зависимости от настроения. Длинные волосы красивыми волнами спадали на плечи и спину, придавая моему образу легкости. Моя подружка переодевалась, я допила шампанское и вновь наполнила бокал. «Лялька, я машину вызываю?» Поинтересовалась я минут 10 спустя, устав ждать. «Вызывай!» — послышалась из соседней комнаты. «Мне чуть-чуть осталось». Я достала из сумочки телефон и позвонила проверенному оператору такси, а затем поинтересовалась. «Что-то так долго! Сколько можно собираться?» Лялька появилась спустя пару минут в невероятном, умопомрачительном кружевном черном платье и электрической щеткой-расческой в руках. «Помоги сделать прическу!» — бросила она на меня просящий взгляд. «Да не вопрос. Садись!» Сейчас быстренько сделаем тебе красоту». Взяв расческу, включила ее в ближайшую розетку и стала аккуратно расчесывать прядь за прядью, укладывая их в правильном порядке. «У тебя волшебные руки». Лялька улыбнулась мне, рассматривая свое отражение. «Вроде я все делаю то же самое, но у меня ничего не выходит». «Ой, не забывай, что я целый год ходила на парикмахерские курсы». Махнула в ответ рукой. «Эта профессия так и не стала для меня любимой и близкой, но приобретенные навыки то и дело использую в жизни». ну вот Теперь ты настоящая красотка. Давай еще поглоточку. Кивнула на недопитое шампанское в бокале. И пора выходить. Такси вот-вот подъедет. Так мы и сделали. Когда спустились на лифте, раздался звонок телефона. Машина нас ждала у подъезда. Сейчас повеселимся как следует. Пообещала я подруге, прежде чем мы сели в автомобиль. И вот мы уже на пороге развлекательного заведения. Ночной клуб «Каролина» был очень популярным заведением в нашем городе. Он открылся не так давно, но уже заработал себе хорошую репутацию, и, несмотря на высокую стоимость входного билета, здесь всегда было полно народу. Даже сегодня, когда пригласительные были распроданы давным-давно, у входа толпилась молодежь в надежде попасть на представление. Но высокие широкоплечие охранники пускали исключительно только тех, в руках у кого были золотистые пропуска. «Добрый вечер!» – преградил нам дорогу один из них, едва мы подошли к двери. «Добрый!» – улыбаясь в ответ, показала заветные билетики. Приятного. Нас беспрепятственно пропустили в клуб. Внутри здания все было оформлено в стиле американского арт-деко. С одной стороны, роскошь и торжественность. С другой, некая артистичность и страсть. Но в совокупности этот стиль подчеркивал назначение помещения и играл ключевую роль в создании правильной атмосферы. Восточные мотивы, использование золота, точная геометрия форм, характерные орнаменты – Темный навесной потолок, декорированный встроенными небольшими лампочками, был похож на звездное небо, а кафельный пол, выложенный разноцветной плиткой синих оттенков, напоминал воду. Едва-то делал шаг в фойе, то моментально погружался в праздник, который оставлял яркие впечатления и создавал незабываемые эмоции. Настроение автоматически взмыло вверх. Сдав верхнюю одежду в гардероб, мы направились в основной зал, где у нас был заказан столик, но одновременно притормозили у большого зеркала на стене. «А мы ничего так», — усмехнулась Лялька, рассматривая наше отражение. «Что значит «ничего»?» — в шутку нахмурилась я. «Да мы еще ого-го! И сейчас всем покажем в этом клубе, кто здесь самый красивый». В ответ Ляля рассмеялась и поспешила в зал, но едва вошла, стала изумленно оглядываться. «Ничего себе!» — она бросила на меня удивленный взгляд. «Здесь потрясающе красиво!» Зал был погружен в приятный полумрак. На стенах ненавязчиво мерцали восточные орнаменты. Столики были расставлены полукругом, и каждый находился в отдельной кабинке в виде объемной морской раковины. На большой сцене стояла красивая ель, мерцающая разноцветными огнями, а легкая ненавязчивая музыка создавала приятное впечатление. Я, улыбаясь, смотрела на подругу, вспоминая, как сама сюда попала впервые. У меня была точно такая же реакция, потому что в этом клубе действительно весьма необычная и дорогая обстановка, а еще роскошная кухня и не менее шикарный бар с множеством напитков. «Добрый вечер!» К нам подошла девушка в строгом темно-синем костюме. «Администратор Анастасия. Могу ли я вам помочь?» «У нас заказан столик». Протянула ей билеты. Она мельком бросила на них взгляд и улыбнулась. «Прошу, пройдемте за мной». Наш столик оказался неподалеку от сцены. Из этого места было прекрасно видно как зал, так и танцпол. «Присаживайтесь. Сейчас к вам подойдет официант. Приятного вечера!» Девушка положила перед нами праздничное меню и поспешила встречать следующих гостей. «Лера, я есть не хочу», заявила лялька. «Ну, по крайней мере, пока». «Ключевое слово «пока». У нас оплачен ужин и бутылка шампанского, поэтому предлагаю в любом случае заказать горячее. Вечер предстоит длинный, и есть еще захочется, это точно. А пока возьмем фрукты. Что скажешь?» «А давай», — махнула подруга, притоптывая ногой в такт музыки. Когда вышкаленный мальчик-официант по имени Илья подошел к нам, Мы уже определились с выбором. Заказали запеченное мясо и по легкому овощному салату. Но попросили принести заказ чуть попозже. А пока взяли фруктовую тарелку, ну и уже оплаченную бутылку шампанского. Как только наш заказ оказался на столе, мы выпили по бокалу, и Лялька предложила. «Пошли, тряхнем стариной, потанцуем?» «А пошли!» Встала я из-за стола. Тем более скоро начнется праздничная программа. И мы направились на танцпол, где уже под заводные мелодии танцевали гости заведения. Некоторые парни периодически как бы невзначай задевали нас, тем самым привлекая к себе внимание. Но мы отрывались под музыку, не замечая никого вокруг. А потом началась развлекательная программа, и мы были вынуждены вернуться к своему столику. Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд, от которого под телу побежали мурашки. Попыталась оглядеться, но в этот момент к нашему столику подошел аниматор в костюме Деда Мороза и предложил одной из нас стать его помощницей. Ну, кто бы сомневался. Лялька, конечно же, согласилась и поскакала на сцену весело хихикая. А дальше последовали разнообразные конкурсы. Забавные и смешные, иногда на грани абсурда. Но главный эффект был достигнут. Гости счастливо смеялись и веселились от души. А меня не покидало ощущение пристального взгляда, который буквально не давал мне покоя. Разозлившись, просто повернулась полубоком и оглядела соседние столики, а затем увидела его. Внимательный и заинтересованный восхищенный взгляд серо-голубых глаз. Блондин сидел в кабинке напротив, вальяжно развалившись на кожаном диване, и не отрываясь рассматривал меня. Когда он понял, что его рассекретили, на мужских губах появилась легкая улыбка, которая придала мужественному лицу особое очарование и шарм. Незнакомца отвлек сосед за столиком, и мужчина отвернулся. Наслаждаясь только мандарина, подумала о том, что этот парень похож на того, кого я видела при гадании. а потом отмахнулась от этой мысли, решив, что выдумываю всякую ерунду. Но заскучать я не успела, потому что вернулась лялька, которую Дед Мороз уже угостил шампанским и вновь потащил меня танцевать, и я на некоторое время забыла о незнакомце. С каждой минутой выпивших людей на танцполе становилось все больше. Музыка оглушительно гремела. Народ веселился и отмечал праздник по полной программе. Внезапно какой-то незнакомый парень, почему-то в расстегнутой рубашке, набрался наглости и обнял ляльку со спины. Одной рукой он прижал ее за талию к себе, а другой стал приподнимать край платья. Если честно, я даже растерялась от такого хамства. «Совсем офигел?» разозлилась подруга и, развернувшись, со всей силы оттолкнула незнакомца. «Придурок!» «Лера, идем!» Схватив за руку, тут же поволокла меня к столику. Я на высоких каблуках едва поспевала за ней, и когда чуть не упала, остановилась, выдернув ладонь. «Ты чего?» Лялька изумленно уставилась на меня. «Хочешь вернуться?» «Я сейчас грохнусь, и в этом будешь виновата ты. Прекращай меня волочить за собой и не злись. Кстати, у тебя нашелся защитник». Кивнула на танцпол, с которого парень в костюме Деда Мороза уводил куда-то наглеца. Мы вернулись к столику и как раз принесли горячие блюда. «Олег предложил продолжить наше знакомство», выпылила лялька, разливая остатки шампанского по бокалам. «Олег?» — уточнила я, делая глоток. «Это кто?» «Ну, Дед Мороз». «Почему бы и нет?» — пожала плечами. «Вроде нормальный мужик, сразу пришел за тебя заступаться. Может, он и есть тот самый единственный, которого ты ждешь всю жизнь?» «Не знаю, как-то страшно знакомиться в клубе», — призналась Лялька. «Мало ли что у него в голове?» «Ну, знаешь, даже в интернете иногда знакомятся, а потом получаются довольно крепкие семьи. Главное, не трусь, я же рядом». И тут на лице подруги расцвела улыбка. Даже не оборачиваясь, я поняла, что к нам приближается тот самый Олег. «Ну, так и оказалось». Мужчина принёс нам ещё бутылку шампанского и присел за наш столик. Ляля познакомила нас. Мы немного поболтали ни о чём, а потом эта парочка сбежала на танцпол, оставив меня в одиночестве. Но при этом подруга взяла клятвенное обещание, что я на неё не обижаюсь. Ну а что обижаться, когда тут у человека личная жизнь намечается Они, кстати, вместе неплохо смотрелись, и, возможно, у них действительно что-то получится. Но загадывать на будущее пустое дело, ведь никто не знает, что случится через мгновение. Потанцуем? Внезапно услышала я над головой. Резко обернувшись, увидела красивого сероглазого незнакомца с улыбкой на лице. От мужчины приятно пахло корицей, сигарами и еще чем-то таким знакомым и головокружительным. Я скользнула взглядом по нему, отмечая его высокий рост и потянутое накачанное тело. Тонкая рубашка не могла скрыть мышцы на груди и руках. Видно было, что мужчина следит за собой и спортзал посещает регулярно. «Я не танцую с незнакомцами», — ответила, бросая на него кокетливый взгляд. «Это может быть опасным». Мужчина наклонился и протянул мне широкую ладонь. «Позвольте узнать ваше имя». «Валерия», — ответила я, автоматически подавая ему руку. «Ну, вот и познакомились». Он дернул меня на себя, и в одно мгновение я оказалась в его объятиях. «С ума сошел?» Забыв о правилах приличия, я недовольно перешла на «ты». «Да», — улыбаясь, сообщил он и потащил на танцпол, где как раз заиграла тихая романтичная мелодия. Прижав к себе, он закружил меня в танце. «Мы были невероятно близко». Его руки крепко держали меня за талию, но он ни разу не приступил грань дозволенного, и это мне очень понравилось. Незнакомец сразу подкупил таким поведением, и я поймала себя на том, что улыбаюсь. «Валерия, тебе говорили, что ты очень красивая». От мужского голоса, наполненного хрипотцой, по моему телу пробежала легкая дрожь. Незнакомец мне понравился, а его близость меня волновала. Это было какое-то необъяснимое сумасшествие. «Ты так и не представился». ответила я, бросая на него хитрый взгляд. «Матвей?» «Какое красивое имя!» Улыбнулась, чуть погладив его по щеке. «Назвали в честь деда». Мужчина крепче прижал меня к себе. «Ты здесь с подругой?» «Да». Музыка заиграла громче, и мы были вынуждены прервать разговор. Двигаясь под ритм мелодии, я совершенно забыла обо всем, пока лялька меня не дернула за плечо. «Лера, тут такое дело. Мы с Олегом решили уехать. Давай отвезем тебя домой». Если честно, это оказалось весьма неожиданным. Уезжать не хотелось, но и оставаться в клубе одна я не собиралась. Бросив виноватый взгляд на своего партнёра, пожала плечами. «Извини, но, кажется, мне пора». «Останься». Он удержал меня за руку. «Я сам отвезу тебя». «Мы слишком мало знакомы, извини». «Тебе не стоит меня бояться». Он вытащил из кармана удостоверение. «Майор Федеральной службы безопасности». «Ну и чтобы тебе было спокойно, вызовем такси. останься прошу Я смотрела в его глаза и понимала, что не смогу сказать «нет». Уж слишком этот мужчина мне понравился. «Хорошо», – прошептала я и с улыбкой посмотрела на подругу. И она все поняла. Лялька уехала, а Матвей пересел за мой столик. Он был веселым рассказчиком и очень интересным собеседником. К концу вечера мне казалось, что об этом человеке я знаю все. Семью, сослуживцев, увлечения, все прошлое и даже планы на будущее. Это был один из самых прекрасных вечеров в моей жизни. Уже под утро мы вызвали такси и вышли на крыльцо заведения. «А где твоя машина?» – поинтересовалась я. «Вот». Матвей показал на чёрный внедорожник, припаркованный на стоянке у здания. «Оставлю её здесь. Завтра заберу. Ведь я уже немного выпил. А потом? Ты же со мной не поедешь?» «Нет». – покачала головой. «Не доверяешь», – вздохнул он. но ну, ничего, мы это исправим». «Интересно, как?» – засмеялась я. доженюсь да на себе». Я так опешила, что просто промолчала. А тут и наше такси подъехало. Автомобиль плавно скользил по улицам спящего города, а я, положив голову на мужское плечо, почти засыпала. Внезапно в моей сумочке запиликал телефон. Достав гаджет, увидела сообщение. «Лерка, я такая счастливая!» И много-много смайликов. Лялька была в своем репертуаре. «Утром созвонимся», — отправила ответ и поняла, что машина уже подъехала к моему дому. Матвей, выскочив из такси первым, открыл мне дверь и проводил до подъезда. «Давай вечером встретимся». «Кофе попьем», — предложил он. «Давай». «Номер телефона дашь?» Я продиктовала цифры и открыла дверь подъезда. «Мне пора». Матвей галантно поцеловал мою руку и отступил на шаг назад. «Ты на каком этаже живешь?» «На третьем». «А окна куда выходят?» «Во двор». «Махни мне рукой, чтобы я знал, что с тобой все в порядке», — попросил он. «Пока». И быстро заскочила в подъезд. Едва оказалась в квартире, тут же подлетела к окну. Матвей стоял у машины и разглядывал мой многоэтажный дом. Увидев меня, он махнул рукой. Я послала ему воздушный поцелуй. А потом плюхнулась на диван, счастливо улыбаясь. Похоже, сегодняшнее гадание стало сбываться.